212. Еврейские организации. Объединенный еврейский призыв. Совет еврейских федераций. Антидеформационная лига. Американо-израильский комитет по общественным делам. Конференция президентов ведущих еврейских организаций. Национальный еврейский центр исследований и руководства. Центр Шимона Визенталя. Бнейбрид. Американский еврейский комитет. Религия, в целом, скорее разобщает, чем объединяет американских евреев например, ортодоксальные и неортодоксальные евреи не могут молиться вместе если в службе принимают участие женщины, то ортодоксальные евреи на ней не присутствуют если же женщины не допускают к участию в общественных молитвах то возражают евреи неортодоксальные вдобавок, ортодоксальные и неортодоксальные евреи пользуются разными молитвенниками Объединяет же американских евреев прежде всего общая для еврейского народа деятельность. Прежде всего, поддержка Израиля и борьба с антисемитизмом. Крупнейший из еврейских благотворительных организаций – Объединенный еврейский призыв. United Jewish Atoll, обычно объединяется сокращенно UGA. Эта организация основана в 1938 году в ответ на погром Хрустальной ночи в нацистской Германии, для оказания помощи евреям, подвергающимся гонениям. После Второй мировой войны ее ряды значительно выросли. Средства, созданные UGA, были использованы для обустройства уцелевших узников гитлеровских концлагерей. После 1948 года UGA стала главной организацией, осуществляющей сбор средств для Израиля. Последние годы она проводит свои ежегодные кампании совместно с Федерацией американских филантропических организаций, которая и прежде направляла на нужды американских евреев большую часть своих фондов. Сегодня в ежегодных совместных кампаниях UGA и Федерации принимают участие практически все еврейские общины в США. UGA также субсидирует деятельность в области образования, связанную с религиозной, исторической и современной проблематикой, а также стремится расширить уровень знаний будущих лидеров еврейских общин. Последние десятилетия такие группы молодого руководства одна из важных сфер деятельности UGA. Осуществляемые здесь программы, как правило, сочетают еврейское образование и обучение перспективным специальностям. Почти каждый американский город, где живет более тысячи евреев, проводит собственную благотворительную кампанию UGA и Федерации. Большинство городов выделяет Израилю около 50% собранных средств, остальное идет на финансирование местных и международных еврейских программ. Субсидии, например, выдаются еврейским школам и службам помощи семьи, а также для поддержки пребывающим еврейским эмигрантам последние годы главным образом из СССР, для покрытия расходов самой федерации и так далее. Ежегодное окомывание обычно приносит в масштабах страны около 700 миллионов долларов. Это делает союз UGA и федерацию, по существу обращающимися за пожертвованиями лишь к двум небольшим процентам, С небольшим процентом американского населения одной из крупнейших благотворительных учреждений США. AIPAC Американский израильский комитет по общественным делам одна из немногих еврейских организаций, не освобожденная от налогов, поскольку она зарегистрирована именно как произраильское лобби, возникший в конце сороковых годов комитет правления в Вашингтоне стал в 1970-х одной из наиболее влиятельных еврейских организаций США. В его входу В его защи... задачи входит защита израильских интересов во всех вопросах, которые рассматриваются в американском Конгрессе и в Белом Доле. В 1981 сам президент Реон Альдреген вступил в конфронтацию с комитетом, настаивая чтобы Сенат одобрил продажу Саудовской Аравии из самолета военной разведки системы АВАКС. Поскольку Саудовская Аравия открыто заявляла о своей поддержке идеи уничтожения Израиля, Комитет активно выступил против сделки, попытавшись при этом оказать давление на седаторов. После ожесточенной борьбы Рейган добился своего, но, несмотря на свою огромную популярность президента, с крайне небольшим перевесом голосов 52 против 48. Сильное влияние Комитета на Конгресс в значительной степени связано с тем, что евреи один из крупнейших спонсоров избирательных кампаний США – Сенаторы и конгрессмены, которые поддерживают израильские и еврейские интересы получают щедрую помощь от отдельных евреев и комитетов политического действия. Те же законодатели, которые оказывали поддержку оп несмотря на совершенное по распоряжению оп убийство американского посла в Судане, быстро убедились, что в этом случае пожертвования уходят к их политическим оппонентам. Влиятельность комитета стала легендарной. Это, с одной стороны, порадовало евреев. С другой стороны, заставило их волноваться, потому что евреи уже политически не бессильны, как это было во время Второй мировой войны. А встревожились, потому что приписывая еврейскому лобби влиятельность, могла бы быть использована для разжигания антисемитизма. Несколько организаций посвятили себя борьбе с антисемитизмом. Американо-еврейский комитет, учрежденный в 1906, после 600 с лишним погромов, поддержанных царским правительством. Эта организация по-прежнему борется с антисемитизмом, кроме того, уделяет внимание общим для евреев проблемам и отношениям между христианами и евреями. Этот комитет издает «Комментари» один из ведущих политологических журналов США. Антидефимационная лига, больше известная как ADL, ADL, занятая главным образом борьбой с антисемитизмом. ADL основана организацией «Бенебри», Осуждение и последующее линчевание Лео Франко, еврея из Джорджии, содействовало как возрождению Кук-Лукс-клана, так и созданию Эйдиэл, достигшись частью куда больших успехов. Сегодня это ведущая сила, занятая борьбой с антисемитизмом. Эйдиэл играет существенную роль в разоблачении российских и антисемитских групп на всей территории США. Организация Бнейбрид, сыны завета, основанная в 1843-м, германскими евреями, эмигрировавшими в Соединенные Штаты, Основатели видели ее цель в создании Лиги Братьев, которая оказывала бы поддержку своим членам и их семьям в случае их болезни или смерти, а также поощряла бы еврейское и общее образование. В настоящее время Бенебрид – крупнейшее еврейское братство с отделениями по всей США и в двух других странах. Поскольку все больше евреев США интегрировалось в американское общество, численность Бенебрид несколько сократилась, средний возраст ее членов возрос. Однако созданные Бнейбритом другие группы оказывают значительное влияние на жизнь евреев. Помимо антидефункционной лиги Бнейбрит основал и до сих пор финансирует колелли, которые занимаются помощью евреям-студентам. Большинство колелли действует в университетах с большей численностью евреев и в частности содержит равинов, которые заботятся об удовлетворении религиозных нужд еврейских студентов в учебных городках. В ведении Бной Брита находился также лекционное бюро Бной Брита, крупнейшее учреждение, обеспечивающее лекторами еврейской организации и синагоги. Сравнительно недавно создан Центр Шимона Визенталя в Лос-Анджелесе, основанный здесь администрацией Еши в университете в 1977 году. Однако у Центра нет теологических функций. Носящее имя знаменитого Шимона Визенталя этой организации первое десятилетие существования обрела свыше 250 тысяч сотрудников. Центр Визенталя продолжает его дело, выделяя много сил розыску скрывавшихся нацистских убийств, до сих пор живущих на Западе, и разоблачению антисемитских групп в западном и мусульманском мире. У американских евреев нет такого лидера, который мог выступить от имени еврейской общины США, подобно тому, как выступает от имени американского народа президент США. В наибольшей степени еврейскую общину США в целом представляет конфедерация президентов ведущих стран еврейских организаций CPMGO. Членами конфедерации являются президенты более чем 40 различных еврейских групп. Ее председателем становятся поочередно главы крупнейших еврейских, религиозных и иных организаций. Тому, кто занимает председательское кресло, обычно нарисуются послания, с которыми обращаются к американо-еврейской общине, президент США и политическое руководство страны. Национальный еврейский центр исследований и руководства CLAL имеет две программы для раввинов и для остальных евреев, координируя на территории всей страны курсы экстенсивного обучения взрослых и религиозно-исторические семинары, организуемые для ли лидеров еврейских общин. Его курсы действуют сегодня в 50 с лишним городах Америки под покровительством местных еврейских организаций. Предмет особой заботы основателей президента центра – раввина Ирвина Гринберга. Создание такого форума, где раввины различных течений смогли бы вести бы диалог искать решение проблем, разъединяющих американских евреев. В первые годы существования Центра, 70-х и начало 80-х, отчаянные предупреждения Гринберга о серьезной угрозе, которая несет рост еврейской разобщенности, были глазом вопиющего в пустыне. Его очередь, сохранится ли единый еврейский народ к 2000 году, был отвергнут многими как паникерство. Но в последние годы, с усилием дискуссии о том, кто является евреем, И евреям все больше американских евреев убеждаются в том, что их сохранение как единой группы угрожает не только антисемитизм, сколько внутренние раздоры. Несметное число религиозных организаций представляет интересы различных течений иудаизма. Если бы в этой главе были описаны все еврейские организации США, она бы увеличилась до огромной книги. Желающим больше узнать о различных еврейских группах США, я могу отослать к американо-еврейскому ежегоднику, издающемуся каждый год. Число членов мужских сионистских организаций резко сократилось после образования в 1948 году Израиль, поскольку их цель была достигнута. Напротив, женские сионистские группы после создания Израиля стали расти еще быстрее, возможно, потому что уделяли основное внимание не столько идеологическим вопросам, сколько поддержке осуществляющихся в Израиле мероприятий в области здравоохранения, образования. Крупнейшие из ортодоксальных женских групп – это женщины-израиль. Амид и женщины Эмуна. К ведущим женским организациям относятся и американский ОРД, а также национальный совет еврейских женщин. Однако самой крупной еврейской женской организацией в США остается Хадаса, рассчитывающая в своих рядах 350 тысяч членов. Деятельность основательницы Хадасы Генриеты Сольт настолько повлияла на жизнь американских евреев, что ей специально посвящена следующая глава.